Глава 9. Деятельность оживленных скульптур. Виит продвигался пешком в сторону логова Акрионга Кейберна. Он добрался до королевства Тор верхом на Третьей Виверне, но в логово решил идти в одиночку, на случай, если он умрет. «Хой-ё, шире вселенной, горе моё!» Совсем только недавно он попивал пиво в баре, ожидая, пока гномы передадут сокровища. Но в этот раз ему приходилось все делать самому. «Ну почему же я всегда должен страдать?» Витт вздохнул и сделал перерыв. Он не понимал, почему в его жизни столько трудностей. «Такое ощущение, будто каждый раз кто-то испытывает мою волю, когда тратятся мои же деньги». Вид двиклся прямиком в Логово. Кстати, он слышал и хорошие новости о том, что территория его королевства расширилась благодаря новым деревням. Конечно, деревни были бедными и с низким количеством населения. Так что как король, он не сильно выиграл от этого, но деревни объединились под флагом королевства Арпен, поэтому они уже были забиты игроками. Торговцы порекли, что деревни будут активно развиваться, являясь частью королевства, поэтому стали вкладывать деньги и покупать имущество на территории деревень. Северные правители также заключили мир с виидам, поэтому не нужно было волноваться о безопасности. Несколько дней назад игроки начали строить лачуги в деревнях. Фермеры перепахали землю, а шахтёры отправились на поиски месторождений. Задания и охота пока ещё активно не проявляли себя, потому что как только кто-нибудь покидал деревню, его близость и достижения сразу терялись. Но поскольку они присоединились к королевству, солдаты будут зачищать землю от монстров и находить подземелья. Это создаст условия для новых заданий и достижений в королевстве Арпан. Мора только выиграет от того, что деревни развиваются. Так что все осознавали их потенциал. После строительства сада богов денежные ресурсы королевства Арпан вновь наполнились, поэтому появилась возможность вклада средств в деревне. Были построены торговые площади и разные необходимые строения. Было заложено начало строительства дороги в Мору, столицу королевства Арпан. Как только объёмы торговли увеличатся, появится возможность для увеличения культуры и стабильности в каждой деревне. Больше игроков будут посещать деревню, если она будет процветать. Мора развивается уже долгое время, а вот деревни, которые только присоединились к королевству, находятся ещё пока на начальной стадии. Грр. Дорога к логову дракона была забита монстрами. При каждом яростном бое он чувствовал, как нервы были на пределе. Наблюдая, как с клыков монстров высокого уровня капает жёлтый слюна, Виит почувствовал дрожь. Однако он вошёл на территорию Акреонга Кейберна со спартами, поэтому в итоге почти не встретился сопротивления. Возможно, это не повод для радости, но он ведь получил приглашение от самого дракона. Вот и ящерица, хуже проклятия. Засолить, засунуть в бочку и оставить на чёрный день. В раздумьях он достиг входа в логово. Зынь! Вы потеряли возможность управлять спартами дракона Кейберна. Спарта разделились и вернулись к защите входа. Вит вытяночку вошёл в логово. Редкие и обычные книги заклинаний, снаряжение и сокровища были разбросаны вокруг, как какой-то мусор. Дань от гномов в королевство Тор каждый год увеличивалась, и среди всего этого лежал чёрный дракон. Дзынь! Вы ощутили ужас при виде Кейберна. Все физические возможности уменьшились. Виит немедленно поклонился. Приятного вам отдыха. Я жалкий скульпторвит. Я принёс скульптуру, которую пожелал великий Кайберн. Снова он ощутил внутреннее недовольство. Он понимал, что не следует подходить к дракону слишком близко, но не было никакой пользы от увеличения очков в близости, так что он просто желал отдать предмет и побыстрее покинуть это место. Голова акрионга Кайберна Приблизилась ближе. Вит почувствовал неприятный запах от дыхания дракона. Скульптура. Да, пожалуйста. Вит вытащил из рюкзака сияющую статую Кейборна. Кристаллы агата. Скульптура была создана с тонко подобранными кристаллами, которые сияли как звёзды на небе. Большие и маленькие россыпи дракоценных камней создавали форму дракона. Вид вспомнил, как делал скульптуру вместе с королём Бэлсосом. Король был восхищён, когда узнал о сути работы. А, это действительно очень необычная работа. Да? Вы правда так думаете? Не просто необычная, невероятная. Очень тяжело сделать скульптуру из связанных камней. Дзынь. Ювелирная скульптура. Сияющая статуя Кейберна. Скульптор достиг вершины мастерства и создал произведение искусства с легендарным скульптором. Нет более прекрасного и загадочного сокровища, чем кристаллы агата, содержащие в себе свет звезд. Художественная ценность – 12 843. Особые опции – Чрезмерная красота приносит плохую удачу, из-за чего шанс встретиться с бандитами увеличивается в 4 раза. Достоинство – плюс 89, очарование – плюс 145. Ценность невозможно оценить полностью. Эффект не складывается с другими скульптурами. Число законченных ювелирных скульптур – 1. На поверхности кристаллов агата появились красивые блики. Вид взял скульптуру, сделанную вместе с королём Белсасом, и принёс её к Эйберну. Ах, скульптура в руках Вида засверкала, когда на неё упал свет. Начиная с головы и заканчивая хвостом, статуя дракона целиком и полностью состояла из собранных камней. Даже от слабого луча света кристаллы агата ярко светились. Не было прекраснее работы, чем это. Положи скульптуру И уходи, сказал Кейберн, зевнув и закрыв глаза. Вид всё ещё ожидал какого-нибудь вознаграждения, но дракон остался безмолвным. Дзынь. Сокровище, которое желает дракон. Вы передали предмет, который Акреон Кейберн потребовал сделать в ограниченный срок. Дракону нравится скульптуры, поэтому необходимо было сделать работу из самых лучших материалов. Это честь просто выжить после встречи с Кейберном. Задание выполнено. Ох ты, мирское ящерица. Виит всячески пытался не пролить слёз, но уголки его глаз становились мокрыми по мере того, как его заполняли печаль и сожаление. Он никогда не плакал, даже когда смотрел грустный фильм. Спасибо, что ты принял её, великий Кейберн. Вид попрощался и ушел. Ах, я хочу поехать в отпуск. Сегодня был день, когда ей нужно было работать с утра на телестанции. Шин Хаймин была ведущей программы истории Версальского континента, а сегодня как раз должны показать ее первую и вторую часть. Сценарий был заранее проверен, и она заполняла некоторые бумаги. «Я действительно очень хочу отдых, чтобы пойти вместе со всеми в приключения». Шин Хэй Мин прикинула, сколько бы получила в качестве выходного пособия, если бы она ушла в отставку и покачала головой. Отправиться в путешествие за рубеж на один-два года – это мечта любого служащего, но в реальности такое невозможно». О чуван, сегодня много новостей придётся рассказать. Ты хорошо спал ночью? Тёмные круги под твоими глазами говорят, что ты был на ногах всю ночь. Вчера монстры вторглись в звериную деревню. Правда, я полагаю, Хамин не слышала об окаках, которые их уничтожили. А? А было что-то такое? Зрители, вероятно, будут заинтересованы. Сегодня у нас важные новости. Шин Хай Мин и О Джу Ван продолжали передачу. Многие уже слышали об этом, но Бадырей сегодня закончил пятнадцатый этап задания черного рыцаря. Невероятно! Солдаты и рыцари отлично развивались под началом Бадырея. Сегодня мы покажем вам видео всех важных событий. Разве воин Пейтон также не преуспел? Его... Прослище «Волк из трущоб» очень подходит ему. Нет ни одного воина, который бы скрылся от него. Он известный игрок, который блистательно сражается двуручным мечом. Первая часть программы была об игроках, которые проходят задания на мастер-класса. Никто ещё не закончил его, поэтому первый человек, который сделает это, вызовет огромную популярность. Вне зависимости от того, нужно найти сокровище или подземелье, сложность задания подразумевала низкий шанс на успех, но награда была высока. Поэтому много игроков желало проходить сложные задания. Именно так и можно было засветиться в новых программах на разных телевизионных станциях. Они рассказывали важную информацию о Версальском континенте, игрокам и рейтинги росли. Первая часть была о Бадырее, вторая – о путешествиях остальных игроков. Жители королевства Тор расслаблялись, выпивая пиво. Слышал у них вчера в передаче о том, что Вилит недавно встречался с акрионгом Кайберном. Что? Серьёзно? Да, жители Ва все это обсуждают, что великий скульптор встретился с драконом и вернулся невредим. Ну, его скульптурные способности превосходны. Ха-ха. Он встречался с Кайберном. Игроки-гномы были удивлены. Интерес игроков центрального континента к Вииду значительно вырос за последние годы. Его слава немного померкла после поражения от Бадырии, но получив статус короля Арфона и создав сад богов, Виид снова привлёк огромный интерес. Получая доверие, король расширяет свою территорию. Но они не могли предположить, что успех будет таким Много игроков наблюдает за Виитом ещё с континента Магии, плюс фанаты с Королевской дороги. Виит показал фантастическую силу с самого начала. Некоторое время о нём не было ни слуху, ни духу, поэтому они ожидали что-то невероятное. Ха, Виит выжил после встречи с драконом. Защитники ранее оказались спартами, которые принадлежали к Эйбурну. Ах, Мне так любопытно, а это покажет на передаче. К сожалению, пока не знаю. И всё-таки он на самом деле очень смелый. И также сидел рядом в таверне под названием Железный молот. Как кузнец среднего уровня, он мог получить бесплатно пиво, так что он заскочил сюда перед долгим полётом. Моё выполненное задание стало довольно известным. Виид отпраздновал его холодным пивом. Было много путешественников среди королевской дороги, которые интересовались знаменитыми игроками. Поэтому новости о них распространялись быстро. Задание, которое он завершил, поразило даже гномов. «Хо, наконец-таки я могу расслабиться!» Сейчас уровень вояния Виида был острым. на 49,2% продвинутого девятого уровня. Ему нужно было еще 50%, чтобы полностью освоить свой навык. Фух, вложения в скульптуры оказались слишком большие. Развитие национальной мощи королевства Арпан, большие затраты для достижения мастера своего класса, К счастью, сад богов получился успешным, так что Виит мог немного передохнуть. Я могу поднять оставшуюся часть уровня вояния, просто выполняя остаток заданий. Виит выучил пять секретных скульптурных техник, которые пригодятся в предстоящих заданиях и путешествиях. Мечом дракона красной звездой было опасно управлять, но его боевая сила была несравнима. В битве один на один меч был очень эффективен. Я сниму кожу с этой бесстыжей ящерицы и запеку его в собственном соку. Вид проклинал Кейберна всю дорогу, пока покидал королевство Тор. Как вы знаете, поиски Кейберна закончились безопасно. Вид закончил его задание и встретился с Пейлом и другими друзьями. Компания ожидала награду или что-то в этом духе, но они не могли ничего сказать после того, как посмотрели на лицо Виида. Это было лицо, полное ненависти к дракону. А? Что-то странное с его улыбкой. М-м, ну, у него явно плохое выражение лица. Естественно, они чувствовали себя неплохо после всех наград, которые они получили в гробнице короля Белсоса. Вид же, получил только кристаллы Агата, так что расстраиваться было из-за чего. Хварен нежно спросила, «Видушка, а что ты собираешься делать сейчас?» «Я вернусь к своему заданию на мастера. Я отправлюсь в Харсел». Он собирался использовать ледяного дракона, виверн, золотого человека, желтоватого, феникса, золотую и серебряную птиц. скульптуры с джигалаза, а также скульптуры природного бедствия. Виит не был чистым скульптором, который не сражается на передовой. Он создавал новую броню, выучивал секретные техники меча и поднимал эффект навыка сияющего меча, чтобы использовать все его возможности. К тому же он изучил навык оживления скульптур довольно на раннем этапе игры, Его ожившие скульптуры каждый раз становились сильнее, так что оставшиеся задания должны были пройти гораздо легче. Орки и эльфы отправили экспедиции для изучения Ратцебурга. Хварён колебалась, но потом сказала: "Мы идём с тобой". Вит удивлённо посмотрел на них, в то время как Пейл засмеялся и сказал: "Мы уже обсудили это между собой". Мы поможем тебе с заданием на мастера. Раньше они могли только смотреть, как Виид преследует гильдию Гермес. Так что теперь они хотят помочь ему с заданием на мастера. Настоящая дружба между товарищами. Они также чувствовали себя неудобно из-за того, что Виид каждый раз так вкусно им готовил. "Ребята, я так тронут", Сурка мило засмеялась. "Не парься, Когда мы будем проходить свои задания на мастера, ты сможешь нам помочь. О, задание на мастера? Вит внезапно осёкся. Его задание скульптурного мастера было уже достаточно сложным, а теперь ему придётся помогать друзьям с их заданиями. Среди его друзей были лучник, разведчик, танцор, бард, волшебник, священник и рыба. Хмм. Если на то пошло, то я в принципе мог бы их сам пойти в Харсел. Разве ты не должен отправиться немедленно? Это ведь далеко. Третья виверна. Иди-ка сюда. Третья виверна прилетела к Хварён и села на землю. Его друзья всегда подкармливали ожившие скульптуры, поэтому они слушались их. Виверна 1. Виверна 2. Его друзья садились, как только прилетели в Виверны. Ледяной дракон и феникс ждали в воздухе вместе с золотым человеком и желтоватым за спиной. Ожившие скульптуры с Джагалаза решили уйти раньше, так что Виит встретит их в Харселе. Племя селеонов. Они были племенем воинов, которые управляли скалистыми высокими горами Харселя. Если бы он избавился от них, то смог бы спасти расы оживших скульптур. Мысли Вида были вполне ясными. Бедные создания, вы должно быть много страдали, так что я пришёл вас спасти во имя справедливости. Урожай, который вырастили Элионы в королевстве Арпан, был невероятный. Пятиметровая клубника и восьмиметровые арбузы, несмотря на размер, Вкус у них был очень сладкий. Это достижение увеличило успех страны и в будущем могло стать её специальностью. Благодаря земле с разных деревень уровень урожая и богатство был крайне велик. Их называют арнинами. Они же ждут. Я должен их использовать на полную. Арнины были в большой опасности из-за того, что были окружены салеонами. Вит прибыл в горы Харселя и стал разрабатывать план. Я должен напасть постепенно, начиная с предгорий. Целая горная система была их территорией, поэтому он решил встретить их открыто лоб в лоб, вместо того чтобы прятаться. Зефи спросил с лицом полным беспокойства: Не слишком ли это просто? Чем проще, тем лучше. Салеоны были известны как великие воины, но если брать во внимание способности ледяного дракона, Феникса и других оживших скульптур, сражение в горах вряд ли будет слишком тяжёлым. Скорее, невозможно будет незаметно проникнуть в их лагерь. Королевская гидра с девятью головами, Феникс, огненные гиганты и другие сильно уделялись. Даже если их боевая мощь была огромна, было невозможно двигаться незаметно по такой дистанции. Я заставлю оживших скульптур сражаться на полную. Я заставлю всех их пахать. Вид верил в свои ожившие скульптуры, вместе с которыми он так долго сражался. Сила одной скульптуры была равна мощи монстра уровня босс. Если они совместят свои силы и будут сражаться вместе, то ничто их не остановит. Я вызываю рыцаря смерти Ван Гога. Я вызываю повелителя вампиров Торида. Хозяин, я готов к битве. Ты звал меня? Его два помощника также появились. Вид сделал важный вид и сказал: "Так, вы двое Вы не забыли о кольце и мече, что я вам дал? Торидо опустил глаза, в то время как скелетная челюсть Ван Хока отражала. Они слышали эти слова, наверное, 999 раз. Вам ведь нравится их носить. Будете молчать заберу обратно. О, удобно. О, приятно. В таком случае вы должны отработать свои подарки. Всё, понятно. Да. Вит использовал Роктиерисис. Это был предмет, который поднял мораль оживлённых скульптур и повысил их эффективность в бою. Вперёд. Всё это время скульптуры зачищали от монстров земли вокруг Моры и крепости Варга. Пока виверны использовались как транспорт. Другие скульптуры вовсю использовали время, чтобы расти в бою. Я правда боялся, что они потолстеют. Выражение Вии договорила, что сегодня все будут работать на полную катушку. Квах. Девятиглавая королевская гидра двигала своё большое тело в сторону гор. Червь смерти, огромный монстр, который живёт под землёй. Вид называл его так, потому что тело червяка могло вырасти до 200 м. Нынешняя его длина тела была всего 95 м, но этого уже хватало, чтобы раздавить или съесть любого противника. Если монстр был проглочен, то это означало мгновенную смерть. Тело червяка двигалось в определённом такте, извиваясь. Огненный гигант использовал мяч огня, Также рядом были Цербер и рыцарь Сивиль. 47 скульптур из джигалаза состояли из разных рас. Они обладали поистине абсурдной мощью. Ледяной дракон, виверны, эмуги, феникс, золотая и серебряная птица также находились в воздухе в качестве поддержки. «Ш-ш-ш!» – послышался резкий звук, и что-то начало двигаться среди кустов и деревьев в горах. «А, вот и они!» У Пейла был острый взгляд, поэтому он различал солионов среди кустов. Приблизительно 300 существ ждут нас, вооруженные луками и копьями. Виит все еще не был уверен. «Это все? Они идут со скрытых пещер, так что может быть опасно использовать ожившие скульптуры. Не лучше ли остановиться?» Виит покачал головой. «Все хорошо. Мы не будем сражаться со всеми». Просто смотрите, как я сражаюсь. И всё. Детёна наши становились сильными только когда выходили из гнезда. Вид имел похожие чувства. Лучше сразу отбросить слабых. Сейчас он нуждался в то, чтобы определить способности своих оживших скульптур. Если он будет знать возможности каждого, он сможет в дальнейшем легко разрабатывать тактику боя. Салеоны двигались группами и были крепкими воинами. Если бы монстр уровня босс атаковал бы их территорию, вместе они легко бы дали ему отпор. Поэтому, несмотря на свои мысли, Виит всё же немного боялся за свои ожившие скульптуры. Они наступают. Скульптуры прошли почти половину пути до гор. И тут салионы внезапно появились из-за скал, кустов, деревьев и начали атаковать. 10 голов королевской гидры выплюнули огонь в сторону воинов. Скульптура эльфийки, которую вид прозвал Элтин, выпустила тучу стрел. Герника, женщина-варвар, держала в левой руке топор, а во второй булаву. Она использовала свою грубую силу, сбивая салионов. Мечница Виндекс стремительно двигалась и наносила удары тонким острым клинком. Большинство скульпторов в Джакалазе были одинокими мужчинами, поэтому они делали скульптуры женщин. Они получались сильными и полными желания разорвать монстров в клочья. Был также изящный павлин с тонкими и длинными ногами. Он очень нравился Сурки, и она часто гладила голову Эпполита. Когда солионы наступали, Эпполит внезапно раскрыл свои крылья. Пшшшш! Он высвободил яд, скрытый в крыльях. Это была хитрая атака, которую не сразу была понятна противникам. Он испускал опасный ядовитый дым, от которого трава пожелтела и сразу погибла. Группа Виида наблюдала со стороны, как скульптуры сражались, Яростный огонь охватывал целёнов везде, где ступал огненный гигант. Это была по-настоящему невероятная боевая мощь. И правда, Вид засмеялся от удовольствия, как я и думал. Теперь я могу взяться за них по полной программе. Каждая скульптура обладала силой монстра уровня босс. Каждая их способность отлично дополняла друг друга. Если собрать их силу вместе, любое сопротивление было бы подавлено. Благодаря помощи оживших скульптур они смогли пробиться к входу в горы. Хорошо. Проверка на прочность закончена. Я полагаю, что достаточно. Поднимаемся. Группа Виида стала взбираться по горам Харсаля. Юбин Джин смеялся, смотря на монитор. Да, тебе следует быть осторожнее. Ожившая скульптура сильны, но и салионы сильные противники. Вис подготовился, чтобы потом показать своё путешествие в передаче. Даже если это был не прямой эфир, всё равно это была важная битва, которую стоит показать. Возможно, зрители и не удивятся силе оживших скульптур. Все знают об их мощи. Правда, стоит отметить, что таши скульптуры будут в опасности, если попадут в центр гор Харсаля. На другом экране Юбинг Цзина показывали старейшин племени салеонов. Они и солдаты собрались вокруг костра. Выглядели они как простые рептилии, но всё же они были правителями этих гор. Люди появились в наших горах. Они сильны? Не страшно. Мы сможем их победить. Вперёд и в бой. Нет, давайте затянем их поглубже. И затем, а, -а, а, мы не позволим никому из них выйти отсюда живыми. Да. Так и сделаем. Салеоны были умны. Они бы затянули группу вида вглубь гор, а потом уже атаковали со всей силой. Войны, секретно скрытые в пещерах, могли истребить кого угодно как и сфинкс оказался покидать королевство Розенхайм так и другие летающие скульптуры могли выбрать смерть вместо отступления Вит мог бы потерять ледяного дракона жёлтого и виверн которую он растил с такой нежностью выглядит очень интересно Юбинг Чин ожидал невероятных результатов писк Поливая мышь прошмыгнула вместе с собранием старейшин салионов. Затяните их клубше. Поливая мышь искала крошки хлеба, но рядом не было ни одного куска еды. Давайте покажем этим захватчикам, что такое горы Харселя. О, -ох. мышь нашла кусочек мяса под ногами воинов. Затем убежала в щель между стенами и добавила кусок к куче вещей. Шпион не издавал ни звуков, так как передвигался на своих четырёх лапах. Мы должны найти место, где мы покончим с ними. Мышь наконец-таки проглотила кусочек мяса и вернулась в яму, которую вырыла. Оттуда она попала к виду и другим. Поливая мышь была также оживлённой скульптурой. Её имя звучало как Поливая мышь. Она была не слишком красиво. Но зубы и когти выглядели довольно впечатляющими. Скульптор, работающий в угольной шахте Джигалаза, жаловался на свою судьбу и сделал эту скульптуру. Виит использовал полевую мышь, чтобы шпионить за салеонами. «Уа-уа-уа-уа-уа!» Серебряная птица была покрашена и сидела на ветке. Она подслушивала разговоры салеонов днем, в то время как мышь ночью... Виит использовал их как хотел.